Глава тридцать первая. В магазинчик Хирану мы ехали на новеньком Майбахе. Новеньком для меня, а так, по словам Васи Тяна, это что-то, что уже не выпускается, какая-то эксклюзивная серия цепелинов. Он мне минут семь минут восемь секунд рассказывал, насколько крута машина. И я даже пытался эту крутизну осознать. Но в итоге все закончилось тем, что я пожал плечами, а Василий Рымов прогнал Васю Тяна и сел на водительское сиденье. Туда сначала Сэйджун сунулся, но я его придержал, все же он мой телохранитель, а не водитель. Пусть сидит спереди и контролирует ситуацию, а вождение оставит другим людям. «Как у тебя дела-то?» – спросил я Рымова, когда мы выехали с территории поместья. «Хорошо, шеф», – ответил он. «За что вам моя вечная благодарность? Зарплата идет, высшее образование получил, семья в безопасности, сестра вон уже по-японски бегло говорит. Ветерана скоро получу». «Красавчик!» — покивал я важно. «Семья-то где? В смысле, здесь или в Токио?» «В Токио», — ответил он. «Я их сюда хотел перевести, но они там неплохо устроились». «Мы скоро в Токио поедем, повидаешься», — пообещал я. «Понял, шеф», — кивнул он. «Хорошая новость». «Кстати, а что у вас Тяны с семьей, не в курсе?» — спросил я. «А что с ними?» — не понял Рымов. «Нормально там все. Как жили в Токусиме, так и живут». Поди гордятся сыном который слугой аматер стал. но и отлично покивал я и с улыбкой добавил как тебе под его началом живется к слову нормально живется ответил рымов судя по голосу тоже с улыбкой он только о своих машинах и думает так что вашими шоферами по сути именно я и управляю надо было тебя во главе автопарка ставить вздохнул я не протянул он в жопу эту ответственность второй раз учиться я идти не хочу Так ты по своей воле пошел, удивился я слегка. — И больше не хочу, — качнул он головой. — Пусть теперь в одиночку отдувается. — Ты так уверен, что ему придется это делать? — спросил я. Ответил он не сразу. — Мало ли. Магазинчик Хирану, понятное дело, не изменился, а вот встречала меня не Цуку Мугами Мику, а Хирану лично. — Ути ты мой лапочка, — обняла она меня, когда я вошел в магазин. — Пойдем. Хочу уже избавиться от этого старика. Мм, новая юбка! поинтересовался я, как только она от меня оторвалась. Нравится! крутанулась Хирано, отчего я почти увидел, что у нее там под юбкой. Впрочем, на мне все отлично выглядит. Пойдем, потом мою одежду получше рассмотришь, а сейчас делами займемся. С Цин Цином тоже все было без изменений. Висел он в форме лиса посреди комнаты в центре магической печати. «Какой же он, блин, все-таки огромный!» «Ну, привет, старик!» — бросил я, как только вошел в комнату. Видимо, откликнулся он. «Надеюсь, ты пришел по делу, а не развлекаться». На этот раз он висел лицом к двери, и мне не пришлось его обходить. «Это ты его развернула?» — спросил я Хирану. «Ну, не сам же он это сделал», — пожала она плечами. «Ладно, неважно», — пробормотал я. «Да, старик, я тут по делам. Надо бы поставить точку в наших с тобой делах. Ты готов подписать договор о ненападении?» «Не нападать должен буду только я, правильно?» — спросил он, судя по голосу с усмешкой. «Офигеть ты наглый!» — приподнял я брови. «Проигравшая сторона платит. Что тут непонятного? Все договоры идут в пользу победителя, а победитель тут я». И либо ты согласишься с моими условиями, либо сдохнешь. По-моему, тут все предельно понятно. Или ты не согласен?» «Согласен», — проворчал он, отведя взгляд. «Всегда так было и всегда так будет. Какие конкретно у тебя условия?» «Конкретно», — запнулся я, после чего посмотрел на хирану. «Ты случайно договор с собой не брала?» На что она развела руками. «Блин». «Хорошо. Освободи его». «Что?» — переспросила она. «Освободить? До заключения договора? Синди, ты...» «Освободи и выйди», — дополнил я. «Нет, я... Ты...» «Демоны!» — всплеснула она руками. «Как скажешь!» После чего вышла из комнаты. Я не маг, что она сделала, не видел, — Но стоило ей только закрыть дверь, как лис упал на пол. Постоял. Осмотрелся, как будто в первый раз здесь. Перевел взгляд на меня. «Проверяешь», — произнес он, после чего перекинулся в человека. В того самого, который гонял меня в Малайзии и на Филиппинах. «Зря. Я хоть и старик, но маразмом не страдаю». «При чем тут маразм?» — удивился я, — глядя на то, как он смахивает себя несуществующую пыль. — У вас, Йокаев, порой эмоции на первый план выходят, вне зависимости от возраста. — Долг, правила, договор, клятвы. — У нас хватает вещей, что стоят выше эмоций, — ответил он с иронией. — Мол, что ты вообще о нас знаешь? — Ну да, конечно, — хмыкнул я. Я не так давно знаком с Йокаями, но уже успел понять, что эмоции у вас на первом месте. Остальное — внешние ограничения, которые при желании можно и обойти. «Люди!» — покачал он головой. «Как скажешь, ведьмак, ты тут победитель». «Но от спарринга, если что, я не откажусь. После заключения договора, естественно. А то мало ли что ты там себе надумаешь». «Возможно, потом», — пожал я плечами. Сейчас мне это не интересно. Не интересно? Приподнял Лиз брови. Тебе не интересно выяснить действительно ли сильнее тот, кто дважды почти победил? На это я лишь пожал плечами. Пойдем, завершим наши дела. Использовал я голос. И он пошел. Молча последовал за мной из комнаты, возле которой нас ждала Хирану. Не напал? Усмехнулась Хирану. Но на драку точно подбивал. Ведь так. Так? Было дело, вздохнул я. Пойдем уже. Где там у тебя договор лежит? Цинцин, -цин, к слову, промолчал, но, как мне показалось, ему очень хотелось что-то сказать. Договор лежал в кабинете лисицы и представлял собой пергаментный свиток, по словам Хирано, замагиченный в усмерть. Читал этот свиток Цинцин -цин очень внимательно. Пунктов там было немного, но их хватало, чтобы обезопасить меня и моих близких от нападения как самого Цинцина, так и его клана. Прочитав условия, Лис со вздохом прокусил подушечку пальца и оставил свой отпечаток на пергаменте. — Теперь все? — спросил он, морщась. — Мы закончили? — Да, теперь все, — ответил я. — Можешь идти. — А, стой. Хацуми, отдай ему. — Хотя нет. «Просто освободи парня. Камень нам и самим пригодится». «Точно, мы ж пацана так и не вернули», — вспомнила Хирану. «Подожди, я сейчас...» «Стерва малолетняя», — произнес Цинцин -цин на выдохе. Это стерва», — напомнила Хирану, не оборачиваясь, — «тебя несколько месяцев в тюрячке допрашивала». «Но поймала меня не ты», — хмыкнул он презрительно. «И что с того?» — обернулась она возле шкафа, в котором лежал тюремный камень. В плену-то тебя я держала. Тюремщиком и последнее дерьмо может быть. Главное... Так, стоп, остановил я его. Да и херану, которая уже готова была ответить. Хацуми создала ловушку, так что она тоже участвовала в твоей поимке. И закончим на этом. Если хотите срача, устраивайте его по телефону. Без меня. Как скажешь, Синзи, произнесла Хирану весело. Цин-цин промолчал, но, судя по хмурому выражению лица, ответить он очень хотел. Гостей на прием было приглашено довольно много. Далеко не максимум возможного для территории поместья, но много. Главная интрига приема лично для меня состояла в том, приедет ли император. Просто Нарухита, с которым я созванивался, чтобы уточнить этот момент, Говорил о неких раздумьях старика, а за день до приема он сообщил, что император вроде собрался приехать, но все еще не уверен, стоит ли это делать. Все это четко говорит о том, что хозяин Японии как минимум подозревает подвох с моей стороны. Или даже уверен. Нет, все-таки, как мне кажется, только подозревает. «Новость о том, что я захватил правящий род Филиппин, облетела весь мир, и если остальные уверены, что это сделано для завершения войны, то император в свете нашего с ним спора мог и догадаться о моих планах». «Ваше Высочество, поклонился я третьему сыну императора. Мы с вами не часто видимся, и я всегда рад вашему появлению. Масакусан, чуть поклонился я его жене. Как всегда прекрасно». «Наши редкие встречи отнюдь не по моей вине, Аматэру Кун», — улыбнулся он. «Мог бы и почаще заходить на мои приемы, раз уж свои так редко организовываешь». «Вы уж извините», — изобразил я сожаление. «В сутках слишком мало времени, чтобы успеть все». Гости шли сплошным потоком. С Уамой, выражая ему почтение, в качестве сопровождения отправил Норику, а так у меня за спиной целая стая девчонок была, в основном из слуг. Достаточного количества девушек-аматера у нас просто не было. — Райдон! Красавчик! Успел, значит, все дела решить? — поприветствовал я друга. — Как видишь, — улыбнулся он, пожав плечами. — Шанс, что он приедет, все-таки был, но я, честно говоря, думал, что он на Филиппинах останется. Фудзивара-сан, — улыбнулся я девушке рядом с Раем. Райдону повезло со спутницей. Однозначно. роза улыбнулась, засмущалась, но ничего не сказала. А гости все шли и шли, а императора все не было и не было. Часу Сан, приветствую. Все такой же азартный? Господин Чакри, а я и не знал, что у вас есть настолько красивая жена. Мацума и сан ну и как вам в Такусиме? Пойди не были тут ни разу. Позитивно здесь, не правда ли? На Мацумае, к слову, косились очень многие. Наверное, даже император не собирает столько взглядов на приемах. хотя только он, скорее всего, и собирает. Господин Тарвард, рад, что вы смогли до нас добраться. Специально для вас вазочка эксклюзивных печенек. Господин Юлий, поражаюсь красоте ваших жен. Вы знакомы с главой рода Чакри? Если что, ищите его возле столов с едой. А вот где Кагами-сан, я сказать затрудняюсь. Господин Урук, очень приятно вас видеть. Думал, вы не приедете. Урука мы послали приглашение просто на удачу. Ну, а вдруг? С представителем шестого по древности рода в мире я встречался в Персии, так что небольшой шанс был. Зато теперь приемы Аматеру резко взлетели в своей эксклюзивности. Чакри как бы покруче, но всем известно, что мы с ними знакомы и ведем какие-то дела, так что в его случае ничего удивительного. А тут неожиданно. Шестой в мире род. Правда, приехал не глава рода, а его младший брат, но это тоже круто. К тому же, несмотря на то, что чакры четвертые по древности, с Персией японцы ведут дела гораздо активнее. Да и сама Персия страна более влиятельная, чем Сукатай. Повезло, короче. Накатоми-сан, приятно вас видеть. Ваша жена будто светится, настолько она прекрасна. Мононобе-сан, надеюсь, этот праздник повеселит вас. А Сакура сан улыбнулся я, покосившись себе под ноги, где незаметно появился Бранд Цзивару. Рад, очень рад вас видеть. Нечасто представители вашего рода бывают на приемах. Странные они эти асакуры, честно говоря. Все такие чинные, строгие, важные, но при этом почему-то напрягают. Может, от того, что про них мало известно? А вообще забавно. Роды, что представляли мне своих невест, один за одним идут. Вон и Кудзю, кстати. Четыре часа я стоял на входе в поместье, встречая гостей. Четыре часа одних приветствий. Я уже устал подбирать комплименты женщинам, а императора все не было. Я уж думал, все. Время, официальное время по регламенту, после окончания которого вновь прибывших встречали бы слуги, закончилось. Я мог спокойно идти к гостям в поместье, и тут он появился. Учитывая, что обычно до самого конца мало кто стоит, Я мог бы и впросак попасть. В смысле, по идее, и я уже мог полчаса как уйти. «Ваше Величество!» — произнес я с легкой улыбкой. «Вы все-таки пришли. Думал, этот прием уже не будет столь интересен». «Ваши приемы всегда интересны», — ответил мелкий старик. «Сегодня, подозреваю, будет так же». «Мы попытаемся», — ответил я со все той же легкой улыбкой. «Ой!» «А я ведь поклониться забыл, блин!» «Этсуми-сан? Возраст о вас, похоже, забыл. Вашей красоте и молодые девчонки позавидуют». «Слезтью тоже нужна мера, Аматэру-кун», — произнесла она без улыбки. «Сейчас был перебор». «Хм...» — изобразил я задумчивость. «Вы красивы, как всегда?» «Недобор тоже вреден, мальчик», — вздохнула она. «Слишком я молод и неопытен для подобного. Давайте просто говорить правду». Чуть склонил я голову набок. «И какова она, это правда?» — заинтересовалась она. Краем глаза заметил, что император на секунду закатил глаза. «Я бы дал вам лет шестьдесят», — произнес я. «Знал бы ты, сколько денег это стоило», — усмехнулась она. Следующие пару часов я потратил на шатание между гостями и разговорами ни о чем. Даже удивительно. Обычно нет-нет, но кто-нибудь допытается вывести меня на деловые разговоры. А тут разве что о филиппинской компании расспрашивали. пытались всякие секретики выведать. Всех гостей я, естественно, обойти не мог, но формально регламент, точнее некие негласные правила, заставляющие меня обходить гостей в начале приема, были выполнены. Началось самое интересное. Вообще-то, можно было еще походить и пообщаться с людьми, но я боялся, что император свинтит, так что начал действовать сразу, как только представилась возможность. «И как вам парень?» — спросил у рука вас. «В целом. Я-то с ним фактически не знаком». «Интересный», — усмехнулся Чакрина «Простой. Его реакции достаточно просто спрогнозировать. Возможно, из-за молодости. Но при этом...» Покосился он на проходящих мимо женщин. Если по-простому, то несложно догадаться, по какому поводу он разозлится или будет благодарен. Проблема в том, что сложно понять, как он дальше будет действовать. «Если знать все его возможности», — произнес Авас, после чего сделал глоток вина, то и прогнозы делать легко. «Скажите это роду Хейк», — усмехнулся Наронг. «От начала их конфликта с Аматеру и до завершения возможности парни не менялись. но могли ли они предположить, что он припрется в Сукатай и заключит с нами сделку? — Должны были, — не согласился с ним о вас. — А раз не смогли, то туда им и дорога. Наронк уже было набрал воздуха в грудь для ответа, но медленно выдохнул. — Мой вам совет — не ссорьтесь с Аматеру, — произнес он, покачивая головой. — Уж лучше просто забыть о его существовании. «Только дурак будет недооценивать Аматеру», — хмыкнул Тома Азума, глава рода Отома. «Я и не говорил о недооценке. Тут я с вами согласен», — возразил ему Мононобе Фумитака, тоже глава рода. «Я говорил о переоценке. Мозги у парня варят, что уж там. Но его возможности упираются в возможности рода, а про них всем все известно». «Мозги для того и нужны, чтобы выходить за пределы своих возможностей», — качнул головой Азума. Сил рода Аматеру не хватало на захват Филиппин, но это произошло, и война, по сути, закончилась. Не совсем с вами согласен, произнес Фумитака. Что бы вы ни сделали, это и будут ваши возможности. Нельзя прыгнуть выше головы. А с Филиппинами все было и так понятно. Не можешь один, подключи еще кого-нибудь. И да и нет, не сдавался Азума. То, что Аматеру сделали как ни крути, превосходило их возможности. Как показала Малайзия, — Кучки сильных кланов недостаточно для захвата целой страны. — Малайцам мы помогали гораздо сильнее, чем американцы филиппинцам, — ответил на это Фумитака. — А благодаря кому? — улыбнулся Азума. — Именно Аматеру умудрился заключить договор со штатами. Вы бы смогли заключить с ними договор? — Конечно, — улыбнулся в ответ Фумитака. В той ситуации это было просто. Филиппинцы сами себя подставили с протестами против американцев. в которых опять же засветились Аматеру, уже иронично произнес Азума. «И что в этом такого?» — не согласился с ним Фумитака. «Подготовить почву там, кто угодно смог бы». «То есть вы делаете кому-то пакость, а потом приходите к нему и говорите, а давайте забудем о том, что это я все устроил и заключил выгодный мне договор». Ирония так и сочилась из уст Азумы. «А лучше поставьте себя на место американцев. Вы бы заключили подобный договор». Фумитака открыл и закрыл рот, не сумев ответить сразу. «Значит, Аматеру предложил что-то, что показалось американцам выгодным», — произнес он. «Понятное дело предложил», — качнул головой Азума. «Вопрос, что именно? И откуда это что-то у него есть? Так что я не согласен с тем, что мы знаем о возможностях рода Аматеру все. Да что уж там. Вот вы думали, что они захватят весь флот филиппинцев?» — Вряд ли это только Аматеру, — произнес Фумитака осторожно. — Они в том бою и представлены были не сильно. — То есть вы думаете, что тени Аматеру — это миф? — спросил Азума. На это Фумитака поджал губы. — Я очень на это надеюсь, — произнес он. — Кстати, вы знаете, что это за человек с Аматеру? Вон там! — кивнул Азума за плечо собеседнику. Обернувшись и посмотрев, куда указывал Азума, Фумитака нахмурился. — Нет, не знаю. Но лицо знакомое. — Мне кажется, или они к императору направляются, — спросил Азума. — Похоже на то, — продолжал хмуриться Фумитака. Хмурился он, правда, на показ. Мужчину, идущего самотеру к императору, он узнал сразу, но не говорить же об этом. Да он и Сатомата спорил просто в надежде вытрясти из него какую-нибудь информацию. Все-таки Сотома Аматору общается куда больше, чем с Мононобе. «Похоже, — глотнул вина Азума, — сейчас будет что-то интересное. Я по-прежнему настаиваю на том, что парень довольно непредсказуем». «Давайте сначала посмотрим на то, что сейчас будет», — ответил Фумитака. «Этот парень начинал его пугать». Не привык Фумита к тому, что кого-то так сложно просчитать. И это при том, что позднее все его действия кажутся логичными и простыми. — Скучно, — произнес император тихо. — Тебе всегда скучно, — произнесла Эцуми, не глядя на мужа. — Это неправда, — возразил император, наблюдая за гостями Аматеру. Дома всегда и есть чем заняться, а здесь я просто теряю время. Если бы не имя рода, я бы сюда не пришел. Хватит докапываться до парня. Эдсуми сразу поняла, к чему ведет муж. Нормальный прием, как и у всех. В том-то и проблема, — ответил император. Как у всех. Все-таки, бросив взгляд на мужа, Эдсуми вздохнула. Радуйся, что как у всех, — произнесла она. «Обычно у них что-то происходит, и это не всегда здорово». «Я радуюсь», — ответил император без эмоций, что было для него нормально. Слишком он привык скрывать эти самые эмоции. «По тебе незаметно», — дернула щекой Ицуми. «Ты вообще в последние годы слишком, слишком сухим стал». «Положение обязывает», — ответил император. — А раньше почему не обязывала? — посмотрела она на него. — У меня порой складывается впечатление, что тебя только молодой Аматеру и может на какие-то эмоции вывести. Раньше ты был другим акихиту. Ладно, мы жены, но ты ведь детей своих отталкиваешь. — Что за бред? Император не показал, но это бабье натье об эмоциях его раздражало не меньше, чем Аматеру Синзи. Да еще и на приеме, где повсюду чужие глаза и уши. До дома не могла потерпеть. «Дети выросли», — произнес он сухо. «Им не до эмоций. Они чувствуют, что ты...» «Хватит», — произнес он тихо. И Эцуми замолчала. Слишком хорошо она знала мужа и его интонации. И сейчас лучше было не продолжать тему. «Прием, хороший», — отвернулась она. «Что бы ты там ни говорил». «Я аматеру хороший». уколола она его. И император не выдержал, в своем сухом и безэмоциональном стиле. «Он хуже от в детстве», — произнес император. «Молодой, наглый, раздражающий. И жадный. Таких надо ставить на место сразу, иначе потом хуже будет», — говорил он краешком губ, чтобы окружающие не могли прочитать его слова. При этом по краям от венценосной пары стояли вассалы, то есть они видели, кто на них смотрит, и когда лучше не говорить лишнего. «Еще скажи, что это он твою любимую подушку украл», — усмехнулась Эцуми. «Этот вариант не стоит отбрасывать», — ответил император. «Он тогда даже не родился, а Кихиту», — улыбнулась она. «Это не повод расслабляться», — произнес император. «Сначала он еще не родился». а потом окажется, что он с ушедшими дружит. «Я порой не понимаю, шутишь ты или с ума сошел», — вздохнула Эдсуми. «Слишком ты одинаковый всегда». «Не начинай опять!» — пыхнул он с раздражением. «Молчу, молчу», — пробормотала она. «Но серьезно, Акихито. Ты эмоции, пусть и негативные, только при встрече с Аматэру проявляешь. Эдсуми, просто посмотри на себя». Не дала она себя заткнуть. Не должен глава государства выходить из себя из-за одного парня. Император хотел приструнить жену, но справедливости ради она была права. — Мы с ним слишком похожи, — неожиданно даже для себя произнес император. — Разница только в возрасте. — Ну, не знаю, — покачала она головой. — Льстит он явно лучше тебя. — Этот молокосос... — посмотрел на нее император. — Не смеши. Я, в принципе, за счет возраста лучше во всем. — Ну да, ну да. — Вон он, кстати, — усмехнулась Эцуми. Спорим, опять тебе пакость идет делать? Ответил император, чуть довернув голову. — Это слишком очевидный проигрыш, — произнес он. — Если ты сама все понимаешь, то и почему он меня так бесит, не должна спрашивать? Повернувшись лицом к мужу, Эцуми произнесла. «Не он начал эту перебранку. Так что сам виноват». Я шел к императору, предвкушая интересный разговор. Предвкушая пакость. И, похоже, не только я, потому что народ во дворе начал перемещаться. Насколько я понимаю, чтобы лучше разглядеть наш разговор. Понятно, что сегодня ничего не решится. Такие дела не решаются за минуту, и император имеет полное право отложить решение вопроса по новым землям, что он и сделает. но сегодня, сейчас, элита японской аристократии узнает о том, что у нас с императором был какой-то спор, и он его проиграл. По сути, сегодня я поставлю его в очень неудобное положение, неудобное с учетом того, что он не хочет давать мне клан. По левую руку от меня шел филиппинский король. Серьезный, важный, в военной форме своего королевства, на которой висела одна единственная медалька. «Мужику не позавидуешь, но пусть радуется, что жив остался. Кто-нибудь другой членов его рода не захватывал бы, а убивал». На подходе к императору заметил, что он и его жена повернулись ко мне боком, что-то там обсуждая. По обе стороны от них стояли главы родов Ого Савара и Камии помимо секретарских функций, выполняющие роль прикрытия от чужих взглядов. Но и последняя линия защиты тоже они. Интересно, что обычно, когда император куда-то выбирается, то его сопровождают лучшие бойцы вассальных родов, но именно Каматеру император привел глав родов, которые лучшими объективно не являются. Даже если забыть об их рангах, опыта боев у людей подобного масштаба не очень много, если вообще есть. Где-то здесь еще и его сыновья находятся, но они своими делами занимаются и к отцу подходят не так уж и часто. С наследным принцем мне, кстати, сегодня еще разговор предстоит. Надо его посвятить в план торговли с йокаями. «Здравствуйте еще раз, Ваше Величество», — произнес я с поклоном. «Хочу представить вам Его Величество Армандо Дутерто, правителя Филиппин». У него к вам дело, и я взял на себя ответственность представить его вам. Господин Дутерто чуть поклонился я филиппинцу. К нему я на английском обратился, так как японского он не знал. Само собой, к императору он тоже обращался на английском, а я тут вроде как за переводчика. Я Армандо Айрон Джован Кассей Дутерте, правитель островов Филиппин, герцог Жуссея, хранитель милости Андо, Дальше следовал немалый список того, кем Армандо Дутерто является. «Прошу вас, светлейшего властителя, благословенный всеми богами Японии, принять под руку меня, мой род и всю мою страну. Обязуюсь служить во благо вас и вашего рода там, где вы укажете, в качестве того, кем вы меня сделаете». После чего поклонился, вытянув перед собой список, в котором была записана полная форма обращения – Я уж было начал переводить, но император остановил меня. «Коротко», — произнес он строго, — «его величество Дутерта желает передать вам свою страну и служить верой и правдой вашему роду». Это надо было видеть, причем стоять довольно близко. Император чуть поджал губы, его взгляд вильнул в сторону, но резко вернулся к Дутерте. Он очень медленно вздохнул, все же осмотрел двор с гостями, посмотрел на меня, Прикрыл глаза, расслабился, потом вновь напрягся, опять поджав губы. Не знаю, что там у него в голове происходило, но он определенно был недоволен. И тут вопрос: возьмет император свиток или уйдет в отказ? И это нифига не риторический вопрос. Я реально не знаю ответа на него. Если он не примет свиток, то это, считай, начало серьезного конфликта с Аматеру. Если примет. Хотя нет, я же еще ничего от себя не сказал, так что официально. С другой стороны, не должен он дурачка изображать, и так понятно, чего я хочу. Если же он возьмет свиток, то это несомненный плюс, но далеко не конец истории, вилять он и после этого может и будет. Впрочем, как и я, если не возьмет. Ну же, блин, скажи уже хоть что-то. Я не могу дать ответ на вашу просьбу прямо сейчас. произнес император. «У меня аж...» Ну, не сердце ёкнуло, но настроение упасть успело. «Однако я его всесторонне рассмотрю». После чего он взял свиток и передал стоящему рядом Камиидзуми. «Фух! Слава Богу! Начало положено. То, что он сразу не ответил, это нормально. Как я и говорил, Сегодня ничего не закончится, главный свиток взял. Первым делом перевел слова императора филиппинскому королю и только потом обратился к старику. Он ведь не думает, что на этом все и закончится. «Я выполнил ваши условия. Могу ли я ожидать положительного решения по моему вопросу?» — спросил я. Ответил он не сразу. Похоже, сходу он нужных слов подобрать не смог. «Еще нет», — процедил он. я удивлен, что ты этого не понимаешь. Условия выполнены, Ваше Величество. Убрал я полуулыбку с лица. Четкие условия. Я захватил для вас целую страну. Это ли не деяние? Ты был не один, ответил он. Да и страна эта проблемная. Какая разница, каким способом я выполнил ваши условия? Спросил я. Целая страна у ваших ног. и, смею надеяться, я получу свой клан». На этих словах он поджал губы еще сильнее. Весь его вид кричал «Да заткнись ты уже!» «У меня еще остались вопросы», — процедил он. «Но давай обсудим их в другой раз. Сегодня, если ты не заметил, я взял выходной. Ради твоего приема, между прочим». Отмазался, признаю. Но не передо мной, а перед толпой аристократов, которые наблюдали за нами. Перенес разговор на другой день, а вот на какой... Хе. Наверняка собирается тянуть кота за хвост как можно дольше. Посмотрим, что у него получится. Прошу прощения, Ваше Величество. Сделал я ещё один небольшой поклон. Это и правда было неучтиво с моей стороны. Отдыхайте. Надеюсь, прием вам понравился. «Безмерно», — ответил император. И хоть сделал он это без эмоций, я реально ничего такого не чувствовал, но само по себе слово говорило об иронии. Когда Чисуи увидел Аматеру, идущего в компании какого-то мужчины в сторону императора, он подумал о везении. Сейчас явно должно было произойти то самое событие, которое они с ним не так давно обсуждали. а везении состояло в том что в этот момент он находился в компании Такамука Атару, министра юстиции чей рот руководил судебными учреждениями страны уже на протяжении нескольких столетий а сам Атару имел прямой доступ к императорской тушке то есть если это не влиятельный в рамках государства человек то уж и непонятно кто тогда похоже намечается что то интересное заметил часуэ «Согласен с тобой», — произнес Токамука, тоже наблюдая за Аматеру. Чесуэ несколько раздражало, что представители древнейших родов обращаются к нему на «ты», но с этим ничего не поделаешь. В такие моменты начинаешь понимать, насколько паршивец Аматеру вежливый и насколько с ним комфортно общаться. «Может, займем позицию получше?» — спросил Часуя. Несомненно, — ответил осматривающийся Токамука. «Пойдем вон туда». Заняв удобную позицию, благо им ее уступили, чего без такамука не произошло бы, они начали наблюдать за развитием ситуации. Читать по губам умели многие аристократы, из-за чего на приемах было так трудно уединиться, освоили данный навык и часуя стакамука. Так еще и Аматеру явно все подстроил таким образом, чтобы их разговор прочитали. И разговор этот был действительно интересный, с далеко идущими планами. Чесуэ был уверен, что сейчас в головах окружающих людей выстраиваются десятки схем, как воспользоваться сложившейся ситуацией. Хотя, может, он слишком мудрит. Как тут этим воспользуешься? Где Аматеру с императором и где те же Кудзио или Чесуе? С другой стороны, у него явно недостаток информации и тот же Токамука найдет, как использовать данный разговор. Ладно, сейчас воспользоваться ситуацией надо ему. — Попал мальчишка, — произнес он, как только молодой Аматеру чуть удалился от императора. — Не видать ему клана. А я ведь говорил. Слишком он наглый. Зарвался малец. — Аматеру? — посмотрел на него с удивлением такомука. — Не получит клан? — Да брось. Мелкие разногласия такому не помешают. — А я думаю, помешают, — продолжал нагнетать часуя. — — Если Аматеру и станут кланом, то не при нынешнем императоре. — Брось, — отмахнулся Токамука. — Все Аматеру получат. Даже если императору и не нравится парень, тот является главой рода. Отказывая ему, он отказывает всем. — Судя по выражению лица его величества, вы не правы, Токамука-сан, — усмехнулся Часуе. Ты несешь бред, — пожал плечами Токамука. — Я полностью на сто процентов уверен, что прав, — не сдавался Чесуэ. Не получат они клан. Может, поспорим? Часуя, сам, произнес такомука -то издевательским тоном. Отлично. Даже не пришлось самому это говорить. Спорим! развернулся к нему часуя. Ставлю подавитель. Ты удивился такомука, ты настолько уверен в себе? Абсолютно кивнул часуя. Как по мне, император явно дал ему понять, что ничего Аматеру не светит. Просто парень слишком тупой, чтобы понять это. Даже так, произнес Такомука медленно. Хорошо, я тебя услышал. Ставлю браслет, отражающий пять любых атак раз в полчаса. Звучит здорово, но если подумать. Атаки-то могут быть не только сильные. Нанести пять простеньких атак за бой не так уж и сложно. Да и ладно, подавитель тоже не слишком большая редкость. Так-то понятно, что самому часу и плевать, что там в ответ поставит. Но раз уж взялся за дело, делай его качественно. Никто не должен догадаться о подвохе, а значит и соглашаться на ерунду нельзя. — По рукам, — произнес он. — Считайте, что вы только что проспорили ценный артефакт. — Вот и посмотрим, — хмыкнул такомука, — чья аналитика лучше. Начало положено. часой был им доволен, теперь можно с чистой совестью предлагать подобные споры другим, ссылаясь на этот. Вроде как его развели, и он не может остановиться. Благо о его азарте, который он признавал, но с которым было сложно совладать, знали, кажется, все. И это сыграет ему на руку. Ну и Аматеру тоже. «Фух!» — выдохнул я, падая в кресло одной из гостиных особняка. «Наконец-то разошлись!» «Да уж!» — усмехнулся на Рухиту. «Взбаламутил ты общество. И вроде привыкнуть уже должны были, а нет. Ко мне уже Мононобе подходил, пытался выяснить, что там отец о твоем требовании, — думает. Интересно, часу и спорил с Мононобе, или эти хитрованы сами по себе такие любопытные?» «И что он думает?» — спросил я. «Да без понятия», — пожал Нарухита плечами. «Я с ним об этом еще не говорил. Ты вообще только попрощаться успел». Не сказать, что император ушел с приема самым первым. Нет, он выдержал достаточную паузу, чтобы никто не подумал, будто он на меня зол. Тут дело в том, что Нарухита -то остается у меня на ночь и уезжает только завтра. Правда, тот факт, что они лишь попрощались, не став обсуждать сложившуюся ситуацию, говорит о многом. К слову, остаться здесь Нарухита попросил отец. Как я понял, он решил сгладить ситуацию в глазах общественности. Вроде как не роды конфликтуют, а только мы с ним. «Это он так зол или подозревает, что вы со мной работаете?» — уточнил я. «Зол!» — дернул Нарухита плечом. «О том, что я с тобой работаю, он и так знает. То есть не совсем так. Просто он знает, что я на твоей стороне. И, если что, помогу». Не совсем догнал, в чем разница, ну да мне это и не важно. Слишком многого от Нарухита я все равно не ожидаю. Если конфликт с императором выйдет на новый уровень и превратится во вражду, принц точно останется на стороне отца, что очевидно и правильно. — Ну а в целом, что думаете, — спросил я, — как долго он будет время тянуть? — Ну ты и вопросы задаешь, — покачал он головой. — Не знаю. Отец, он... «Да что угодно может быть. Я бы на твоем месте не о затягивании времени думал, а о том, что он еще что-то придумать может. Старика, но он у меня такой хитрож... умный он». «Это да. Не в плане хитрожопости императора, это и так понятно. А в том плане, что мне тормозить нельзя. Не стоит давать ему времени на раздумья. Хотя, как мне кажется, я смог его к стенке припереть». Даже и не знаю, что тут можно придумать. Но, как показывает практика, что-то всегда можно. Ладно, там видно будет вздохнул я. Я, в общем-то, о другом поговорить хотел. Хотя нет, сначала вот: Держите! Запустил я по столу, стоящему между нами, шкатулку, которая дожидалась здесь именно на Рухито. Подарок Эдсуми Сан. Ну или кто там у вас, самый кусачий? Наклонившись вперед, Нарухита взял шкатулку в руки. «Медальон?» — удивился он. «Какой-то он невыразительный. Бронза?» «Да демоны его знают!» — пожал я плечами. «Сомневаюсь, что его кто-то из наших женщин носить станет», — произнес он неуверенно. «Если только... Это ведь артефакт?» «Магический!» — кивнул я. «Раза в два уменьшает внешнее старение тела». Лет 80 восемьдесят будешь выглядеть на сорок. Ситуацию он осознал не сразу. Сначала у него взлетели брови, потом он медленно поднял на меня взгляд. «Но это же...» — пробормотал он. «Это ведь очень ценно. Это как маска вечности, что ли?» «Не-не», — «Не -не, качнул я головой. «Артефакт именно, что внешнее старение замедляет. Сам организм продолжает стареть». Для женщин самое то, как мне кажется. «И ты отдаешь это мне?» — удивился он. «У тебя их что, еще несколько штук? Тебя жены-то не разорвут за такой подарок?» «Уже пытались», — поморщился я. «А перед этим чуть не подрались. Поэтому пусть у вас будет. Маленькая вам моя пакость». «Ничего себе маленькая!» — произнес он медленно. «Это... меня же рвать будут, не отца!» «Ну, мне этот камень раздора точно не нужен», — положил я ногу на ногу. «Жаль только его норику где-то нарыло. Так бы я его вообще запрятал куда подальше, чтобы никто о нем не узнал. Бабы нас и так косметикой дурят, а тут еще эта фиговина, жуть какая-то». «И эту жуть ты отдал мне», — вздохнул он. «Ну, это как младший старшему», — пожал я плечами. «Вам лучше знать, как с этим поступить». «Но на всякий случай напоминаю, мои женщины о нем знают и о том, кому я его отдал». «То есть и мои женщины, скорее всего, узнают», — поджал он губы. «Как-то так», — развел я руками. «Можете подарить его какому-нибудь монарху. Скажите «Бахирный» и все. Понять-то никто ничего не сможет». «Смех смехом, но артефакт реально ценный. Только вот я не врал на Рухито и действительно считаю его яблоком раздора». Если бы он не только внешность сохранял был бы другой разговор, а так ну его нафиг ну хорошо разберемся произнес он устало о чем поговорить ты хотел да ерунда махнул я рукой договорился с юкаями о торговле с людьми избранными естественно само собой вы в этот список входите э чуток подзавис на рухиту именно с конкретными людьми или семьями. — Да, вы правы, не так сказал, — кивнул я, — с родами и кланами. Но знать о них должен минимум людей. Вас я прошу только об одном — не говорите ничего императору. — То есть ты разрешаешь посвящать в эту тайну других? — уточнил он. — И правильно сделал, учитывая, сколько я с него клятв взял. — В пределах разумного, — подтвердил я. — Думаю, не мне вам рассказывать, насколько это выгодно, и насколько это усилит ваш род. «Если широкая общественность прознает о каях, пожевал я губами. «Профит сильно уменьшится», — закончил он за меня. «Именно», — произнес я. «А каковы детали?» — спросил он. «А мне было так лень все рассказывать. Все равно придется, но как-то это скучно». «Детали», — вздохнул я. «О, нарухи, Тусан, а что вы думаете о том, чтобы сгонять в магазин? Устроить ночной шопинг? я так полагаю не в простой магазин заинтересовался он они там не спят случайно а мы к барсукам поедем они круглосуточно работают ответил я с энтузиазмом не свалю сейчас меня от рошики с женами припрягут к чему нибудь а потом можно к цукумагами заглянуть старушка вообще по моему никогда не спит а давай поднялся он на ноги после чего посмотрел на шкатулку которую по прежнему держал в руке и все таки ты засранец синзи Ладно, разберусь. Поехали. Поехали, — встал я из кресла. Вы только учитываете, что я не просто засранец. Я честный засранец. Когда тебе это нужно, — усмехнулся он. А как иначе, — улыбнулся я. По-другому меня бы уже грохнули. Или я бы стал императором. Тут вопрос обсуждаемый.